Глава 18. Подъехав к самой калитке, мы вылезли из машины, громко хлопнув дверцами. Удивительно, но даже в дорогом автомобиле Румала двери закрывались с таким звуком, как будто мы приехали на старых Жигулях. Нам навстречу вышли двое мужчин в тёмных пальто, на руках тёплые перчатки, шапки надвинуты почти на самые глаза. "Доброе утро", поприветствовали они нас. "Это сумесель, владелец дома. представил меня Румоал. А это мои помощники, Себастьян и Гари, оба маги третьего уровня. Если меня не будет в городе, можешь смело обращаться к ним. Они, как правило, в курсе всех моих дел. Пройдя во двор, я увидел сваленную в кучу разбитую мебель. Новую мы завезли, а эту обещали вывести до вечера, произнёс один из сотрудников Румоала. Я недоуменно посмотрел на свалку. Похоже, неплохо в моём доме поризвились барон с помощниками. Поднявшись по ступенькам, мы зашли в дом и оказались в полной темноте. Румаал быстро запустил пару осветительных шаров, которые зависли под потолком, заливая окружающее пространство бледным светом. Я внимательно осмотрелся, с виду всё выглядело вполне прилично: новые кресла, новый столик, чистый пол. Пройдясь по гостиной, я не нашёл к чему придраться. Никаких следов погрома, что я ожидал увидеть, не было. «Выглядит неплохо», — прокомментировал я. «Видел бы ты, что тут вчера творилось», — проговорил простуженным голосом Себастьян. «Все разломали, будто варвары какие-то. Мы так и не поняли, что они искали». Хорошо, что после беседы Румуала с мэром тот согласился привезти немного мебели и дать людей на уборку. «Еще бы мэр не согласился», — подумал я. «В его городе творится такое, да и Румуал, думаю, умеет убеждать и имеет на это право». Спасибо, что навели порядок, поблагодарил я Себастьяна. А что, здесь так холодно? И что с Никасом? Накопитель дома забрали люди барона, так что магической энергии нет. Нам недавно привезли новый накопитель, поставишь потом. Он прошёл к входной двери и достал из ящика большой накопитель. Знаешь, как устанавливать? Протянул его мне. Да, ответил я, беря в руки тяжёлый каменный накопитель. «Ну, отлично, тогда мы и поехали, а то подмерзли тут уже». Обратился Себастьян к Румуалу, тот повелительным кивком отпустил их. Вставив накопитель в специально предусмотренное место, расположенное в моем доме на кухне, я вошел в режим полумедитации и стал следить за тем, как магическая энергия из накопителя по специальным дорожкам разбегается по всему дому. «Никас!» — позвал я в тишине. «Никас!» Подожди немного, Лаисту нужно время для полноценного запуска, успокоил меня Румуал. Он собрал нам на стол немного еды и сделал горячий чай. Это было вовремя. Я чувствовал, что потихоньку замерзаю. Всё-таки моя куртка была хоть и тёплой, но явно не рассчитанной на то, что я буду стоять полчаса в неотапливаемом помещении. Я завистливо смотрел на Мага. Он, как всегда, был одет в штаны и рубаху. В этом мире маги одеваются просто и, как правило, не носят верхней одежды. Одно заклинание им не холодно даже если на улице сильный мороз, снегопад или метель. Ну и не стоит забывать, что это отличный способ выделиться. Когда по улице в снегопад идёт мужчина в летней одежде и под его ногами тает снег, окружающие сразу видят, что это сильный маг, а маги по определению не лишены че славия. Но я не был сильным магом, точнее, даже совсем магом не был. Поэтому держал обжигающую чашку в ледяных руках и прихлёбывал чай мелкими глотками, ощущая, как кипяток разбегается по всему моему телу, согревая его. Произвожу загрузку. Неожиданно раздался металлический обезличенный голос. Определён хозяин. Приветствую вас, Сэмюэль. Привет. Я обрадовался, что Лаист подал признаки жизни. Никс? Одну минуту. произнёс голос. Я удивлённо посмотрел на Румуала, с любопытством прислушивающегося к нашему разговору. Тот пожал плечами, мол, я сам не очень во всём этом разбираюсь. Загрузка завершена. Лаист четвёртого уровня рад вас приветствовать, хозяин. Загрузи Никса. Алгоритмический интеллект с именем Никс отсутствует, произнёс безразличным голосом лаист. То есть как отсутствует? «Есть запись в базе о наличии в прошлом интеллекта с именем Никас, но в данный момент восстановление невозможно. Никас уничтожен полностью». «Да как так-то? Не может быть! Неужели Никаса больше нет?» Признаюсь, я сильно расстроился. Мы хоть с ним и ругались, но я надеялся, что это останется в прошлом. «Думаю, что этот дом без Никаса будет совсем другим. Не хватает мне в жизни взрослого и мудрого наставника». А именно таким он мне в будущем и представлялся, при этом абсолютно преданным, тем, на кого можно положиться и кому можно приоткрыть свои тайны. Похоже, люди барона его стёрли своим вмешательством. С сочувствием в голосе произнёс Ромуал: "Очень-очень печально". Ему было больше 50 лет, лояльность такого возраста ценится очень высоко. Да что вы о ценности, он мог стать моим другом. Лоист хоть и интеллект, но основан на алгоритмах. Другому он никак не мог стать, но задательно произнёс Ромал. Однако за такое время он многому мог научиться. Тебе же придётся заниматься обучением нового лоиста почти с нуля. Лоист обратился я к дому. У тебя что-нибудь осталось от Никсоса? Нет, коротко ответил он. Очень жаль. Запусти тогда обогрев дома и освещение. Ты с этим можешь справиться? «У меня есть полная инструкция по пользованию домом», — проговорил он. Я обратил внимание, что говорит Лоис достаточно медленно, как будто подбирая слова. Пока еще он часто ошибался в интонациях, но, думаю, со временем научится. «Как же жалко, что я лишился Никаса!» «Вы должны наказать барона хотя бы деньгами», — обратился я к Рому Аллу. «Я приложу все усилия. Сэмми, не переживай. Я не дам ему легко отделаться». «Надеюсь». Что ж, Ромаул легко поднялся с кресла и прошёлся по гостиной. Вроде всё работает, мои сотрудники порядок навели. К нашему ведомству и к мэрии у тебя вопросов или претензий нет? Нет, спасибо вам. Вы мне очень помогли. Это наша работа. Он подошёл ко мне и потрепал по голове. Не переживай, всё наладится, обживёшься и забудешь об этих проблемах. Скоро экзамены, потом практика. У тебя жизнь только начинается. Не уверен, что барон оставит меня в покое, вот так просто возьмёт и оставит. Да и я вряд ли теперь его прощу. Пусть пока я никто, но со временем многое может перемениться. Думаю, я сумею его убедить, что нет смысла тебе вредить. Не забывай, что я не последний человек в нашем городе, ответил он. Посмотрим, ответил я в спину уходящему Ромуалу. Дом постепенно оживал и отагревался. Я аккуратно повесил куртку на вешалку. Лаист, включи освещение во всех комнатах и поярче. Хорошо, хозяин. Я решил пройтись и осмотреть свой дом. Теперь я уже был в нем настоящим хозяином. Это было приятно. Свой большой дом. В прошлой жизни я не мог и мечтать о таком особняке. Ярко вспыхнули осветительные шары. В гостиной не было ничего интересного. Я привык к ней за то время, что тут провел. Практически вся мебель была новая, но вид не портила. поднялся по лестнице на второй этаж. Первым делом отправился в закрытые раньше для меня комнаты, сначала кабинет-библиотека. Комната оказалась небольшой, но вполне приличной. Посередине стоял большой каменный стол, к нему было придвинуто массивное кресло. Вдоль стены располагались книжные полки. Я снял пару книг и пролистал их. В основном работы, посвящённые магии и артефакторике. Это я удачно зашёл, обрадованно подумал я. Возможно, здесь есть всё, что нужно Сэмми, и мне не придётся тащиться в библиотеку. Следующая комната была спальней магистра Эрика. В ней тоже не оказалось ничего интересного. Здоровая широченная кровать с балдахином, комод с зеркалом, пара кресел и столик, рядом небольшой бар. Судя по всему, прошлый хозяин любил проводить свободное время в спальне, причём не один. Иначе как объяснить наличие тут бара? В углу спряталась дверь в санузел с душем и туалетом. И, зайдя в свою каморку, я огляделся. Решил, что, пожалуй, поживу пока здесь. В этой комнате было уютно и привычно: небольшая по размерам, хорошая кровать и рабочий стол всё, что нужно для жизни. Возможно, я просто не был избалован и потому ощущал себя некомфортно в большом и пустом доме. Занимать здоровую спальню на втором этаже это как-то по-буржуйски. Тогда надо и прислугу завести, а я и в прошлом мире жил достаточно скромно, даже когда стал прилично зарабатывать. Для такого дома нужна семья, а до этого мне пока далеко. Но сначала надо встать на ноги. Я решил пройтись по магазинам. Надо было пополнить совершенно пустой холодильник на ближайшую неделю. Заглянул пообедать в ресторан, расположенный недалеко от дома. Вернувшись, попробовал пообщаться с лаистом Но тот меня выбесил своей тормознутостью. Какие-то ответы он давал быстро, видно, использовал стандартные фразы, но когда я спрашивал о чём-то более сложном, ждать приходилось иногда по несколько минут, и это ужасно раздражало. Я буду звать тебя Эдиком. До Эдуарда ты ещё не дорос, задумчиво произнёс я. Хорошо, хозяин, имя принято. Был у меня один знакомый с похожей манерой разговора, все звали его Сергеичем. Он был бригадиром монтажников, занимавшихся установкой пластиковых окон. Работящий мужик лет около 50. Я сам принимал его на работу и ещё тогда удивился странному имени-отчеству Эдуард Сергеевич. Как-то не вязалось одно с другим. Мне он всегда казался немного тормознутым. Говорил медленно, как бы подбирая каждое слово и слегка заикаясь. Но его бригада была у нас лучшей. Работали быстро и качественно, что долго меня удивляло. Секрет оказался прост. Поступил нам в работу большой объект. Сергеичу я поставил бригадиром, в подчинении у него было человек 10. Заехал однажды проверить, как идёт работа. Всё-таки заказ солидный, нельзя удариться лицом в грязь. Ещё на подходе, стоя за дверью, услышал голос Сергеича. Никакой медлительности, никакого заикания. Слово за словом, но один сплошной мат. И стоило мне переступить порог объекта, Сергейч сразу переменился. Теперь-то я понял, что он так медленно со мной и с клиентами говорил по причине поиска нормальных, не матерных слов. Это давалось ему с трудом, но он справлялся. Пообщавшись немного с Эдиком и Чертыхаем про себя, я выдал ему основные инструкции: во сколько меня будить по утрам, какую температуру в доме поддерживать, какое освещение. В итоге провозился с ним больше часа, но надеюсь, хоть пользу с этого будет. Время было ещё не очень позднее, и сев за стол, я решил составить план, как стать богатым и завоевать весь мир. Ну, конечно, он звучал не так пафосно, но из своего опыта я знал, чем выше ставишь цели, тем больше ты можешь достигнуть. Итак, что мы имеем? Неплохое знание магии, но самой магии ноль. Умение вести дела и зарабатывать деньги. Это большой плюс, но как показала практика, моих знаний об этом мире явно недостаточно для безопасности ведения дел. Этим надо заняться. Кроме того, для ведения бизнеса мало одной идеи, нужен начальный капитал. Будет очень грустно, если Ромуалу не удастся стрясти денег с барона за причинённый мне ущерб. Но в любом случае, если деньги появятся, надо уже быть готовым к действиям. Всё надо заранее рассчитать. Хватит тратить понапрасну своё время. И в первую очередь надо обезопасить свою тушку. Мне срочно нужны магические артефакты. Румоал обещал в начале недели дать накопитель, наполненный воздушной энергией. Мы договорились, что сначала я сделаю для себя пару артефактов, он их проверит, и если всё будет хорошо, я займусь изготовлением комплекта и для него. Чем я ещё могу усилиться? Научиться драться? Отметаем. В этом мире мне не справится даже с обычными солдатами, прошедшими магическое усиление. Сколько бы я ни подтягивался и не отжимался, до кулачных боёв тут дело не доходит. Среди дворянства приняты магические дуэли. Люди бьются с использованием артефактов. При этом интересный факт: можно участвовать в дуэли с магом, не превышающим твой уровень больше чем на 2. Получается, если я нолик, то тот же барон, бросив мне вызов, не сможет принять участие в дуэли лично, но может выставить вместо себя кого-нибудь с максимальным уровнем в 2 единицы. Так что, имея хорошие артефакты, я могу не опасаться поединков с сильными магами, даже после совершеннолетия. Эх, да чего же бесполезно моё ушу. Чем я ещё занимался? Плаванием до 14 лет, тоже в топку. Что остаётся? Знакомства. С этим у меня лучше, чем ожидалось. Один румол чего стоит. Есть ещё непонятный знакомый моего отца Юрий, но он далеко, хотя надеюсь, в случае совсем уж серьёзных проблем он сможет меня прикрыть. Всё-таки правая рука герцога. Но лучше до этого дела не доводить. Устроившись поудобнее на небольшом коврике в своей комнате, я погрузился в простую медитацию. Мне она всегда помогала собраться с мыслями и привести себя в порядок. Но сегодня что-то мешало. Легкое свечение и тепло сконцентрировалось в районе солнечного сплетения. Я провел рукой по телу. Как я мог забыть о медицинском амулете? Аккуратно сняв его, я вернулся к медитации, выравнивая дыхание и понемногу впадая в медитативное состояние. Но свечение осталось. Присмотревшись, я понял, что наконец-то вижу свой магический узел. Темпы прогресса поражали. По самым оптимистическим прогнозам я готовился увидеть его месяца через 3, но никак не сегодня. Я внимательно разглядывал магический узел. Он был похож на обычный клубок серых ниток, слегка светился и пульсировал этим светом в такт ударам моего сердца. Из клубка расходились более толстые нити в мои руки, ноги, в голове и к внутренним органам. Похоже, медицинский амулет, расположенный так близко к сосредоточению магии, наполнил его немного энергией, и именно благодаря этому у меня получилось его заметить, подумал я. Набравшись к своим воспоминаниям, я узнал, что есть способ наполнять магический узел энергией из накопителей, но он не рационален. Слишком большой расход энергии в пустоту, к тому же чуждая энергия держится в нём не больше 10 минут. А вырабатывать энергию самому у меня не выйдет, не зря я нолик. Заодно нашёл в своей голове информацию по целителям. Оказывается, простейшие повреждения и болезни они лечат, подпитывая этот узел своей энергией, которая дальше сама расходится по телу больного. А если что-то серьёзное, применяют специальные заклинания. Отправившись к Сэми, я поделился с ним последними новостями и похвастался своим прогрессом. Обалдеть. произнёс он, сокруглившимися глазами: "Ты меня всё больше и больше удивляешь. Осталось придумать способ стать настоящим магом в реальности, и тебе с твоим прогрессом цены не будет. Бросай свои бредовые идеи по заработку денег, займись лучше этим. Ты же говорил, что не знаешь способа стать магом, а решил поддеть его я. Есть такие способы, но пока они недостижимы", ответил он серьёзным тоном. Я слышал только о природных источниках. Ты об этом? Как вариант, да. Но в нашем государстве всего 3 огненных источника и порядка десятка источников с воздушной энергией. Вряд ли тебе дадут ими воспользоваться. А ещё какой вариант есть? Семьи явно что-то знал. Есть вариант. Он задумчиво пригладил волосы на голове и посмотрел на стопку фолиантов, лежащую перед ним. Помолчал, а потом начал быстро говорить. Тут такое дело, короче, многие сильные маги уходили на войну двоечками или троечками, а возвращались пятёрками. В книгах нет подробной информации, но я провёл исследование и сделал такой вывод. Поговори с Ромуалом, у меня нет конкретной информации о нём, но где-то упоминалось, что он был слабым и необученным магом до войны. Так, задумчиво произнёс я. Это хороший шанс, но я пока не буду спешить. Я и так ему кругом должен, и это мне не нравится. К тому же, мне не до войны ещё 3 года. Вряд ли у меня есть возможность попасть туда раньше, да и не вижу пока смысла спешить. А это мы всегда успеем. Да, но если мы будем знать точно, что ты можешь стать магом, это же здорово. Он вскочил и возбуждённо заходил по комнате. Это же просто мечта. Ты не представляешь, какие перспективы откроются перед тобой, если ты станешь сильным магом, то и проблемы с деньгами исчезнут. Да и с бароном тебе будет куда легче общаться. Это сейчас ты никто, а Магов государство ценит. Сядь, успокойся, произнёс я строгим голосом. Отбрось пока эти мысли. Надо жить сегодняшним днём и строить реальные планы на ближайшее будущее. А то я с тобой расслабился и чуть не помер. На сейчас передо мной две первоочередные задачи: защитить свою жизнь и разбогатеть. Я пока ими займусь. Семи сел за стол и, не скрывая своего разочарования, горестно вздохнул. Я так хотел стать магом. Не спеши, ты и так здесь маг. Давай пока спустимся с небес на землю. Ромуал на неделе принесёт мне артефакт и накопитель. Посчитай, составь оптимальные вязи рун и комплекты. Это достаточно большой объём работы, и если ты её сделаешь, будет очень хорошо. Я сейчас пойду, полистаю книги, оставшиеся в кабинете магистра Эрика. Думаю, там найдётся много полезного. Хорошо, обречённо произнёс он. Я всё сделаю, можешь на меня положиться.